Студия Медиа книга представляет Вадим Денисов Путь на кресту. Новичок. Читает Александр Чернов. Глава 1. Странный крест о непредсказуемости северной рыбалки. Первым делом я утопил лодочный мотор. Умный человек спустит лодку в притоке, где есть нормальный подход к вади. Человек нетерпеливый и соответственно интеллектом неблестящий, какого-то лешего попрётся на топкий берег Енисея. Признаю, объективная причина была. Лодка стояла там, где её и сбросили с судна на воду. Просто в уютную гавань заводить не захотел, поленился. А там натуральный забучий писки, серая манная каша. Чуть остановишься, сразу вязнешь на пол сапога. В этом плане место для зимовья выбрано несколько неудачно, лучше выбирать так, чтобы на берегу был галечник. Однако владелец объекта на самом деле всё предусмотрели, поставив избу именно на небольшом притоке в длинном устье, где вполне можно управляться с лодкой легко и комфортно, и ветер не долбит, и шторма не беспокоят. А они внизу в Енисее порой просто пугающие, безнадёжные. Только вот некоторым заезжим от чего-то придумалось, что по ручью притоку будет неудобно спускаться к большой воде. На берегу великой реки лежали старые дощатые сланы. Я их купил, решив собрать аппарат именно там. Лодку закрепил, пошёл за мотором. А 30-сильный двухцилиндровый Меркурий весит больше 50 кг. Такие моторы вообще в одиночку таскать не рекомендуется. Когда с матами дотянул его к берегу, силы уже кончились. На последних сантиметрах нога предательски дрогнула на скользком и слетела с доски. Соседняя доска встала дыбом. Я поскользнулся и лёг на корму лодки спиной, сдвинув её в воду. Трос, привязанный к огромной сосне, почти полностью зарывшийся в мокрый песок пляжа, натянулся струной. Уже понимая, что сейчас произойдёт, попытался вывернуться, не сумел и рухнул в воду вместе с подвесником. Испугался так, что не размыслия опустил руки и чисто на адреналине выдернул мотор наверх. Левый сапог ушёл в грязь, легко не вытащишь. Мало в детстве пороли, только и смог прохрипеть. Как я дотянул подвесник до базы отдельная страдальческая история. И пошла веселуха до одури. Побыстрей вывернуть свечи, слить воду, сбрызнуть полости топливной смесью, всю электрику на просушку. Завёл генератор, поставил тепловуху, запалил печь. Мысль в голове одна: останешься без мотора, и тебе хана, сгоришь от тоски. Прощай, рыбалка, будешь сидеть в зимовье, пока не вернётся теплоход. Торопился, стараясь изо всех сил всё делать быстро. Пока агрегат сушился, сходил на берег. А сапога уже и нет. Втянуло, падла. Отправился за лопатой. Мозговой ёмкости взять сразу не хватило. Переоделся в сухое и за работу. Вот так целые сутки веселился. Потом поставил мотор на бочку с водой, не с первого раза, но запустил. Опять пошёл на берег, кое-как отвязал трос и бережком же, аки бурлак, потянул кайманов приток. Так дураки и учатся. Резиновых сапог считай, что и не было. Какой хрен мне один левый надевать? Первый раз я побывал на зимовье в апреле. Шли от самого Норильска, довольно быстро и без всяких приключений в пути. На шарнирно сочленённом вездеходе Ермак, два модуля на гусеницах. Сначала по земнику вдоль линии ЛЭП, что идут к промышленному гиганту цветной металлургии от всего каскада гидроэлектростанций. В Игарке подзаправились и дальше. Какое-то время котили вдоль берега. Оказывается, в этих местах до сих пор остались старинные просеки. Местные про них знают, порой пользуются. Потом спустились на лёд Енисея. Доехали быстро. славному тогда поохотились, да и порыбачили тоже. Сейчас поехал один. Поздним летом или ранней осенью это уж кому как удобно. Рассчитывал полторы недели провести в полном одиночестве, занимаясь нормальной браконьерской деятельностью. Нет, не за осетром прибыл, вылов которого категорически запрещён. Я очень холодно отношусь к чёрной икре. Для меня она всегда пахнет болотом, даже в самом дорогом варианте. Да и саму осетрину не люблю, не маю. Я вообще больше по мясу в приколе. Поехал за огромными легендарными рыбами, нельмой и тайменем. Понимаю, что мне мало кто поверит, однако повторю, по рыбе ни разу не фанат в банальном кулинарном смысле. Мне сам процесс важен, азартен, что на рыбалку, что на охоту. Основной улов вообще придётся выпускать. Куда мне столько? Вовек не употребить. Хотя маленькую сетку-кормилицу взял. Закон севера. Мелкое по местным меркам рыбёшко на сковороде в сухариках это нормально, годится. Взял сколько надо и успокоился. Не безобразничаешь. Пока на реке стоят хорошие погоды, надо отдыхать здесь. Отпуск длинный, хватит на всё. Начнутся похолодания, соберу манатки и дёрну на юг, в Испанию или Италию. Даже скорее в Италию, там кухня интересней. Провозившись с лодкой и мотором до самого вечера, наконец поставил лодку на ход и успокоился. Пошёл в лес бы. Немного водки есть, чисто на всякий случай. Не люблю. Я уважаю красное полусладкое. Вот нравится. И плевать на оценки искушённых. Подогрел себе целую бутылку в большой кружке, раздавил туда по три крупные лесные ягоды разных сортов, чуть поперчил и вперёд на корелечке видами любоваться и душой отдыхать. Обзор отличный, а тебя не видно. На этот раз меня привёз небольшой теплоходик, точнее, разъездной буксир типа Ярославец под названием Матрос Когапов. К своему стыду, так и не успел спросить, что за мужик был. Ехали хорошо, много болтали и изредка пили. В тайгу, которая в этом месте больше похожа на лесотундру, ещё ни разу не ходил. Да и не хочется, если честно. Вдоль ручья, низины, недавно прошли обильные дожди, не разбежишься. Тяжело ходить по качкаватому, топкому берегу. Провалиться не провалишься, но поверхностная вода, не способная проникнуть в грунт через броню мерзлоты, пропитывает всё вокруг, и это сильно затрудняет передвижение. На высотах посуше, там ветерок, гнуса нет и глазам радостней. Но никуда не денешься. Спустишься, вся поверхность так и размечена: озеро, низина, холм. За спиной у меня холм. Терпкий горячий напиток пошёл на ура. Я сидел и задумчиво смотрел на чёрную воду четырёхметровой ширины ручья. Глубина непонятна, качество дна тоже. Да и вообще жутковато как-то выглядит, колдовское что-то. Если же вспомнить о температуре этой воды, то получалось вообще не в кайф. Меня совершенно не улыбалось лезть в мёрзлую пучину. Впредь буду осторожней. Мотор не снимать, на мели не лезть, винды беречь. Хотя есть два запасных, один из которых тоже скоростной, другой грузовой. Пусто на берегу Енисея, ни дымка, ни оганька. А ведь когда-то здесь жили люди. Сейчас же почти все зимовья и деревни низовий заброшены. Зато много непуганого зверя и неловленной рыбы. Таймень, как мне сказали, проходит прямо вдоль берега. Надо опробовать и противоположный берег, тоже перспективно. Слева от меня, выше по течению, за поворотом Енисей расширяется. Интересное место присмотрел ещё зимой и никому не рассказал. Теперь намерен обследовать. Во время подготовки нашёл старые карты и обнаружил, что некогда в том месте стояла деревенька Старая Курья, по воспоминаниям живших в округе сыльных анархистов, славившаяся рыбными местами. Сидельцев тут хватало и до революции, и после неё. Когда стемнело посильнее, мне стало скучно, и я решил подняться на холм. Надел высокотехнологичные ботинки, мои спасители после пропажи сапога, попрыгал, лёгкие какие-то. Нет, так не пойдёт, надо утром брать лопату и попытаться отрыть. Сел на холме и прибалдел. Передо мной во всей красе распахнулся вид на воды великой Северной реки. Горизонты улетели так далеко, что казалось, километров в 50 радиусом всё пространство видно. Тёмно-синее небо, ничуть не похожее на поэтическую опрокинутую чашу. У земли рябило редкими остатками тепловых миражей. Скоро всё остынет, и они пропадут. Чуть изменились призрачные смерчики сгруппировавшиеся в семейства мошки. В конце сезона перешедший на растительный корм. Местность тут, как я уже говорил, слегка холмистая, покрытая пятнами больших и малых озёр в обрамлении таёжных перелесков. Чтобы оценить всё величие Енисея, надо смотреть на него с верхних точек. С поверхности воды видно и малова. Вниманию редкого визитёра предлагается другая красота красота бескрайнего открытого простора. Здесь царит настоящая северная свобода, честная, как тундра, изрезанная причудливыми змейками речек и ручьёв. Бескрайнее и зовущее, в которое сразу же начинаешь чувствовать себя либо ненормальным отшельником, либо кочевником-аферистом. Наверное, это зависит от внутренних установок, воспитания, генетических предрасположенностей. Вдали, между возвышенностями, проблёскивало озеро покрупней. Обязательно схожу туда со спиннингом. В таких и водятся гигантские щуки. Ощуку всегда интересно тащить. Боевая рыба, стойкая на драку. Слева, подходя к избе, змеялся ручей каменный. А ещё отсюда видны белые силуэты самоходной баржи и катера у противоположного берега. В ней садут. Барж на реке много. Северный завоз. Химия работала. Я уже закосеел, захотелось спать. Ну и затянул любимое батино. По тундре по широкой дороге, где мчит курьерский в Аркоталенинград, певец я тот ещё, хорошо что слушателей нет. Заброшенные берега в этих диких краях, некогда обжитых отшельниками или семьями промысловиков, кроме опустевшего жилья и редко попадается лишь покосившийся могильный крест, хмуро приветствующий путника. Ничего не поделать на лицо безжалостная логика развития и упадка, цикличные процессы. Было время, когда по Енисею рулил Енисейск, удобно стоял городок, и всех всё устраивало. Но потом царь батюшка решил ученить на юге края железную дорогу. Протянули её достаточно споры, ибо даёшь Транссиб. Естественно, вспужился посёлок, стоявший на перекрёстке двух магистралей: Енисея и железнодорожной артерии. И возник Красноярск, столица края. И зажил Красноярск широко, медово и вальготно, ибо в размере своём подвластная территория более никому на планете не снилась. Охренеть, как много. Что тут мог Енисейско поделать? Ничего, только лобировать. Но в те времена это было сделать гораздо сложнее, чем сейчас. В какой-то момент сама госпожа действительность говорит людям: "Ваша миссия выполнена, можете уходить". И люди уходят. Не согласны? Жители Детройта, между прочим, тоже были не согласны. Немного жутковато вот так сидеть одному. А я смелый? Пёсовый знает, вроде не жаловался, не из робких, в общем. Поэтому и не пригнулся, когда стая уток с характерным свистом крыли чуть не срезала мне волосы на голове. Даже успел схватить лежащее рядом ружьё, Браунинговский Gold Fusion. Да уже бесполезно. Ага, сейчас начнут летать. И что ты с ними делать будешь в темноте? Кривой как сабля. Ёлки, я же ничего не рассказала себе. Исправляем. Меня зовут Дарья Квачин. Хватит ржать. Меня это не веселит лет 20, с тех пор, как осознал размер подложенной свиньи. Угараздил и же родиться в тот самый момент, когда в стране возникла мода на экзотику в именах. Димиды всякие прохры, Потапы и Феактисты. Папаша на старости лет увлёкся историей, видите ли. Вот и проштамповал припечатал. Так что лучше просто Дар, и я не буду обижаться. Чёрные волосы выпокоили скулы, острые черты. Может, предки действительно из ближневосточных краёв вышли. И ещё, Дарт Вейдер это уже было. Мне 28, высшее служил, не женат, работаю. Работаю в горной компании старшим инженером техотдела рудника со скорой перспективой стать начальником отдела. Страдаю очень. Ну вы знаете, как тяжело работать, когда в начальниках завелись идиоты. Причём далеко не все. Это не обязательно для страданий. Стоит завесться одному идиоту, взятому верховными из соображений политических или поставленных на передержку, особенно в технической области, когда ты вскоре начинаешь воспринимать его как настоящего врага и саботажника, вредителя. Ещё одна стая пролетела. Всего-то метров 15 лебей. Стрелять глупо. Да и сидеть устал. пошли к ВСБ, пока до краёв не вштырило, сказал сам себе. Сказал и сделал, не велик подвиг. Утром я собирался недолго и бы подготовился с вечера. Ничего необычного, всё отработано. Однако, поскольку это важно, опишу подробней. Рейдовый комплект одушевлённое неодушевлённое выглядел так: лодка. В лодке, что важно, надёжность и безопасность, хорошие ходовые качества, достаточная грузоподъёмность. У меня ре블отка Кайман N 450A с надувным баллоном повышенного диаметра и алюминиевым дном из АМГ5 с своеобразными килеватыми обводами. Баллон из ПВХ серого цвета, съёмный. На зиму я его скидываю, чтобы не мешал в гараже. Баллоны фактически работают только в водоизмещающем режиме. На скорости лодка идёт на глиссировании. Я ведь один иду, веса мало. Есть встроенная помпа для откачки воды. Это очень важно. под ногами не хлюп. Это особенно когда ты без сапог. Да-да, подумав о экспериментах с состарительством на забурых песках, я решил отказаться. Алюминиевый корпус, так же как балон, конструктивно является замкнутым водоизмещающим объёмом, а это максимально повышает живучесть мальчика. Я катаюсь с дистанционным управлением, у румпеля не сижу. Рулевая колонка впереди справа под ветрозащитным оргстеклом. Две двухместные банки. Насос для накачки балона Можно установить съёмный тент-палатку, потому что она сложена. Дождя ничего не предвещало. Под палубой дополнительный топливный бак на 80 л готовой смеси, полный. Багор и два весла закреплены на бортах. Модель проверенная принята на вооружение МЧС и ФСБ. Есть оранжевый пластиковый бак на 24 л. Брать его или не брать, думал до последнего момента. В итоге взял, о чём впоследствии ни разу не пожалел. Бортовой холот и GPS-навигатор, маленький носимый трансивер и ИСУ позволят закричать караул, если рядом будут суда. Дальность действия небольшая. Аппарат сканирующий, бинокль, тепловизор монокуляр, не очень дорогой, но качественный. Батареи прибор жрёт как бешеный, поэтому элементы пока вынуты. Сумка с инструментом и ремкомплектом. Там же лежит маленький топорик. Подвесной котелок и кружка. мини-печка газовая кней два небольших баллона с широким дном так на всякий случай готовить если придётся планирую на костре девайс ложка вилка нож фонарь блист стол универсальное средство для обслуживания оружия и заживления ран аптечка спиннинг и ящик с раздражающими большинство женщин при блюдами гладкоствольный полуавтомат в пластмассовом кофре и патронтаж на 32 патрона четыре пулевых В этих краях есть и медведи, и росомахи, и рысь. Картечей в магазине не было. Взял 6 патронов с дробью 4.0, почти одна холера. Остальные патроны чисто на уточек, гусочек. На поясе мультитул в кожаном чехле, не традиционный, кожаный человечек, а интересная вещичка от Nox. Есть что-то будем? Фактически только то, что добудем. Пакет со специями и солью, их много, но всё лёгкое, не о чём говорить. Белые подсахаренные сухари, солёные ржаные галеты, сублимированная картошка, целый пакет. А вот лук и чеснок свежие. Это для ухи или шурпы? Три плитки горького шоколада, грешен, люблю. Бутыль душистого подсолнечного масла. Пакетики кофе, сахар, чтобы не морочиться. В термосе горячий. Мешочек с трубкой ядской смесью табака Ароматный плюс самосад. Кое что по карманам. Карманов более чем до фига. Одежда традиционная, вполне обычный современный охотничий комплект: штаны и куртка. Куртка многослойная: нижняя из полиартека, верхняя из чуть махнатой мембраны не шуршайки. На ногах ещё и термобельё, на теле одна футболка. Кепка тоже камуфло под дуб. Обязательно спасательный жилет. Все беды начинаются именно тогда, когда поленишься его надеть. В общем, есть всё, чтобы провести на дальних берегах целый день, а то и ночь. А вот позавтракал плотно, с запасом. В Енисей я выкатился легко и просто. Завёлся, покрутился возле берега и, подумав, понёсся на противоположную сторону. После лютой пробежки по гладкой воде успокоился, огляделся и взялся за самое сладкое троллинг с перерывом на серии забросов. Настроение замечательное. На реке пока пусто, ни одного судна. Скоро покажутся караванчики барш. Людей по берегам нет. Ветра тоже нет, воздух чистейший. Как мне этого не хватало всё лето. Дожди начались 2 недели назад, и все нормальные люди в Норильске каждый свободный вечер занимаются вентиляцией лёгких. За город выезжают. Лето было тяжёлое, горел весь Север Сибири. Высокая вероятность резких и непредсказуемых изменений привычного бытия отныне очень высока. Угрозы вполне реальны. Чтобы это понять, стоит лишь посмотреть в окно. Пик катастрофы пришёлся на июль. 4 недели, обалдевшие от духоты горожане любовались сюрреалистическим небом мутно-жёлтого цвета, зловещим красным солнцем, будто взятым из пейзажей фильма про апокалипсис. Для кого-то зрелище оказалось тяжёлым чисто психологически, но ведь многим и дышалось с трудом. Перспективы не радуют, уже системные пожары разрушают экосистему. Лиса теперь сами превратились в мощный источник парникового газа. И это подстёгивает процесс глобальной природной истерии. Слушайте, дышать нечем. Я всегда с отстранением обывателем смотрел уже привычные репортажи о бесконечных летних пожарах в Европе, Калифорнии, Австралии и прочих африках. Там понятно, жара стоит страшенная, всё высохло, только спичку поднеси. Помню, приехал в Грецию отдохнуть, и тут вокруг полыхнуло. Вот тебе и курорт. Как люди живут на древних землях Нубии или в Аризончине, среди удушающих жарких ветров и безводных земель, я вообще не понимаю. Отец утверждает, что жара сильно старит человека, и в свои 40 он выглядит как за пятидесятилетний старик, весь в мелких морщинках, с подсаженным сердцем. Но и там люди живут, многие очень даже неплохо. Раньше проблемы других стран меня не парили, своих хватает. А вот теперь задумался, и до нас докатывается. С уже ожидаемым наступлением жёсткой летней жары в Сибири вспыхнуло всё. В конце июля МЧС отмониторило в крае 32 катастрофических очага на площади 80.000 гектар. Скорость продвижения огня пугающая, по данным спасателей, под 50.000 гектаров за сутки. В итоге Таймыр надолго заволокло дымом южных и западных пожаров. Не просто пожаров, гиперкатастроф. Масштаб бедствия, горит весь Красноярский край. от юга до севера. Вот что осознаёшь, честно пытаясь разглядеть в ядовитом мареве Карелы-Лахские горы. Смрад чужих пожаров тащит к нам. Это, господа, уже не дымка, это новая атмосфера. Из космоса зрелище настолько апокалиптическое, что спутник NASA Aqua сделал специальные панорамные снимки горящей и задымлённой поверхности края и отдельно выложил их с пометками основных очагов. Дым пригнал на Таймыр редких кровососущих, каких-то треугольных мух и особую мелкую мошку. Впрочем, грызут эти твари как ни в чём не бывало. Тем временем будущее становится всё страшнее и страшней. Даже не хочется заглядывать в день завтрашний, но приходится. Что будет с растениями, если такая хрень отныне станет ежегодным явлением? Как отреагируют на эти изменения птицы, лишившиеся кормовой базы? повысится ли кислотность воды в реках и озёрах, и что подумает об этом нежная северная рыба? Грибы-то будут? Не случится ли так, что постоянные лесные гиперпожары в последующие годы превратят тонкую северную природу в мёртвую землю? Тем не менее, пока что север привычно выручает своими ресурсами весь край. На этот раз не денежными поступлениями в казну, а холодными ветрами, нудными, облажными дождями. Уже угасло Но забывать о невесёлых перспективах нельзя. Сибирь, как и леса Амазонки, лёгкие планеты. Поберечь бы их. Будем ждать следующего года. Посмотрим. Первые 3 часа я провёл отменно. Огромная щука, неожиданно вцепившаяся в приманку, доставила немало приятных минут. Ну, со взрослой сильной щукой всегда приятно потягигаться, это боевой противник. В итоге рыбина ушла, причём вместе с воблером. Поводок стальной, значит, она хитрая, извернулась и перехватила плетёнку. Достал. Ага, так и вышло. Единственное сожаление. Теперь она будет болтаться по реке с ярким белым пятном на губе. Фиг кого поймает. Дурочка, надо было с дацы прыгнуть в лодку, всё равно освободил бы и выпустил. Куда мне такого монстра? Да и жёсткие они, большие щуки, сухие для жарки, грубоватые для ухи, а без свиного сала и настоящих щучьих котлет не сворганить. Потом успешно вытащил молодого гольца, большая редкость в этом районе Енисея. Его не отпустил, пойдёт на уху, красавчик. Сняв накопившийся за безводное зноеное лето первичный зуд по вольной рыбалке, я решил отдохнуть. Неподалёку в воде лежал разлапистый комель огромного кедра, упавшего в воду где-то в среднем течении реки и постепенно перемещённый далеко на север. Верхушка, как всегда, надёжно зарылась в береговой песок. Без хорошего шторма не выскочит. Я на самом малом ходу осторожно подкатил в плотную, закрепил репшнур на причудливо изогнутой коряге и отплыл, позволяя течению натянуть трос. Вот тут и постоим в тишине и спокойствии. Ух, это просто здорово. Наслаждение от общения с дикой северной природой было таково, что я невольно поддался самым романтическим мыслям. Сел на банке поудобнее, потом встал Подложил под спину для большего комфорта сложенную верхнюю куртку, взял термос, шоколадку и опять откинулся. Отсутствие дождей перекрыло все традиционные летние пути. К великим таймырским озёрам путран не пройти. Река Тала объмелела настолько, что не ходили даже лёгкие водомёты, что уж говорить о винтовом маломерном флоте. Все владельцы котеров и лодок оказались запертыми на коротком участке акватории близ города. Базы и балки, раскиданные по берегам огромных озёр, летом так и не дождались своих хозяев. Рыбалка и туризм накрылись сами знаете чем. А у меня на озере глубоком дача, ёлки. Хотел в этом году поставить баню-сауну, всё приготовил для заброски, выписал и привёз с материка фирменные окна и двери, бочку огромную. Сейчас вода в проходных реках поднялась. Да уже поздно, не успеть, скоро морозы. Вот решил поехать сюда. Хорошо хоть здесь сладилось. Эти мороки с мотором и профуканные сапоги. Тлен. Мне просто хорошо. По бокам баллона тихо журчат струи течения. На стремление поднялась небольшая волна. Ничего страшного, вполне допустимо, тем более что никаких признаков грядущей непогоды не видно. В голове тоже побежали мысли волны. Романтика места заставляла меня и думать романтически. Спеть, что ли? Пусть эти края нравятся не всем. Пусть многие работают на северах лишь до пары. Мне по-прежнему хорошо и этого достаточно. Что сказать остальным? Я в блаженстве прикрыл глаза. Заполярное время не знает усталости, а течёт всегда особо. С севера на юг, на невидимые нитки четвёртого измерения повязаны узелки отметки. Вот время учиться и влюбляться, время работать и отдыхать. Но есть и время принятия главного в северной жизни решения: уезжать или оставаться. На рильское время каждого заставляет делать этот выбор, подвергая испытанию не менее суровому, чем беспощадный северный ветер. И что бы вы там ни решили, каким-то чудом, услышав то, что я думаю сейчас, остановитесь и оглянитесь возле узелка, время вспомнить. Вспомните наши зимы, погодные сумбурные бря, декабрьский затишье и сезон пург перед триумфальным появлением над горой Шмитт тихой первого апельсинового солнца. И тундра налетает метель, и несколько суток с севера несёт снег, крепкий, сухой, похожий на песок. А как прекрасны зимние дни у спокойения, когда после долгой вьюги серое небосвод начинает проясняться, и луна, похожая на серебряную тарелку, улыбается, глядя на нас. Тогда начинают улыбаться все: люди, город и пёстрая тундра, замёрзшие реки и озёра образуют причудливые белые узоры, а продуваемые возвышенности создают тёмный фон. Именно это мы видим в иллюминаторе, возвращаясь в Норильск после долгого отпуска в тёплых землях ЮВА или из зимней командировки. Вспомните наше лето. Это сумасшедшее многоцветье, превращающееся косени в цветовую мозаику. Волнистый горизонт и огромное число озёр, занимающих территорию так плотно, что непонятно, вода или суша тут хозяйствует. Ах, какие помнятся были в детстве турбазы, а как мы ездили на ламу Сбор грибов под дудинкой, утка осенью. Если вы не охотник или рыболов, то заплатите только возле трапа, но зато на взрыв. Если же без охоты и спиннинга ваше сердце рвётся пополам, заплатите ещё раньше, до инфаркта, упаковывая верное снаряжение в контейнер. Вспомните зимний Норильск: дневной свет в окнах, выхлопные трубы машин, загнутые повыше, трещины у основания лобового стекла. тепловые завесы и привычку говорить: "товарищ, потрите щёки, а они у вас белые", "гости допознай свой звонок из дома", "мама, у нас в школе актировка и повсюду электрический свет". Говорят, что со спутника нас видно лучше, чем многие крупные города. Вы знаете, что такое жёсткость погоды и праздник Хайро? Вы умеете одеваться так, что не замёрзнете в Антарктиде? Пыньете от цены авиабилетов и мучительно ожидаете мая. Вспомните летний Норильск. Не описать эту городскую красоту жителю материка, если вы не художник. Нужно самому увидеть незабываемый розово-оранжевый солнечный свет на стенах домов, когда незаходящее летнее светило красит город косыми лучами. И тогда тени становятся столь непривычны взгляду, что возникает полное ощущение открытия нового города. Гуляние по проспекту до 3 ночи, шашлыки на валаам, купание в озёрах и байдарки на Хараелахе. Вы знаете слова Балок, Сугудай и Юкола. С последним снегом вы уже загоревший, как беженый курортник, а к последним дождям у вас на руках мозоли от засолки капусты и заготовки грибов. Вспомните всех норильчан. Каждого из них вы хоть раз, но встречали на улице и подсознательно помните это лицо всю жизнь. Вы готовы помочь ему деньгами в Домодедово или внучке. Вы узнаёте их даже в самых маленьких городах. И неизбежно создаёте совместно знаменитые Норильские общины. Вся сила Таймыра в его неунывающем народе, и вы один из таких людей. Вспомнили? Решили уехать? Ну тогда пора. В добрый путь, мы навеки друзья, что бы вы ни выбрали. Решили остаться? Тогда чего ждёте? В лодку? Я с наслаждением грыз горький шоколад и запивал его ещё горячим кофе. А теперь трубочку. Дикая смесь, пробивная. Самасад мне привезли из Молдовии, он там лучший. Ароматический из перевалочной страны Голландии. Хреново знает, кто на самом деле его произвёл. Просто интересная добавочка. За время рыбалки мимо прошли всего две баржи. Похоже, сегодня на реке выходной день. Непривычно для осени, когда в низовье идёт самый груз. Вот так видел, но далеко. Зато много гагар, которые никому не нужны. Вот и сейчас парочка, пролетев над водой в метре, как и делают они обычно. Уселась неподалёку с интересом поглядывая на пришельца. Знают, что не трону. Хватит пировать, работать надо, наконец решил я, запустил двигатель и подвинулся поближе к коряге, ослабляя шнур и узел. Секунды дел, и лодка опять свободна. Я решил пойти против течения. Там за поворотом и находится местечко, где некогда безбедно жила деревенька Старая Курья. Решил подняться, посмотреть. Недалеко от бывшего поселения есть узкая протока. Зимой мне показалось, что интересно. Где-то через километр протока разливается широким вытянутым затоном, а в таких оазисах всегда полно интересной рыбы. Там любят отдыхать утки и гуси. Решено. На карте навигатора в районе стоят две отметки. Место расположения старинной деревни и вход в протоку с интересующим меня затоном из принципа решил на монитор не смотреть для проверки. В былые времена населёнку ставили очень грамотно. Там не должно быть забучих песков и болот, на берегу более твёрдый и надёжный грунт. Возвышенность, спасающая от комаров, и в то же время стена тайги с трёх сторон, закрывающая от ветров шквальных. Выше по течению должен быть ручеёк с чистой водой. Почему-то эти вполне очевидные требования в наше время отвергаются с поразительной лёгкостью. Высокий обрывистый берег с рощей высоких пихт был виден издалека. Угадал. Берег надёжный, никакого песка. Пристани, если она была, давным-давно нет. С лани на тропинке исчезли. Скорее всего, наверх вела деревянная лестница, траверсом по высокому берегу. Да, тут дома не затопит даже в самые разливные года. Быстро привязав лодку, я пошёл наверх. От лестницы и следов не осталось, а вот тропинка, вырубленная когда-то, сохранилась. Ближе к финишу остановился, по привычке достал бинокль и начал по схеме оглядывать окрестности. Шум мотора на большом расстоянии не услышишь, а знать о приближении чужого плавсредства очень желательно. Shastaть по диким краям в одиночку, не гербарий собирать. Известный постулат: закон тайга-медведь-прокурор никто не в силах отменить. Разный народ может попасть на тропе. Наверху, по моему взгляду, открылась роскошная площадка, где в старые времена изстоял рыбацкий посёлок. Остался всего один рубленый дом, и остальные сохранились бы, если бы уже в наше время их не снесли бульдозером на базе ДТ-75, чей проржавевший остов навеки замер в стороне. Там же ряд пустых 200-литровых бочек, штук 60 наберётся. Никто не вывозит, бочки с пороком, по деловому использовать невозможно. Эх, когда ещё сюда доберутся сборщики металлолома? Геологоразведка стояла, что ли? Походив и посмотрев, я решил, что памятник к стене зачищали не геологи, а промысловики, профессиональные наследнички рыбаков из старой Курьи, так сказать. Изгажено всё. Да не, я понимаю, что они не хотели. Они хотели как лучше. Было громадё так и не воплощённых планов. Потом что-то пошло не так, а тут два сезона подряд бригады странным образом оказались собраны из дятлов, что самое страшное, инициативных. Остаи дятлов, как известно, может до смерти задолбить небольшого слона. Закотали бульдозером под ноль всю территорию. Вот здесь они собирались ставить тёплый ангар для переработки рыбы, может быть даже консервный мини-заводик. А эта генераторная, здоровенный дизель так и не вывезли. А, -а, -а да у него блок штуном проломлен. Да. Потом настало время гасить суду о нечем. Стандартная история. В итоге всё снесли до основания, а затем ничего не построили. Заметил, что аккуратнее всего строят гидрологи. Никакого мусора после себя не оставляют. Выпестованная любовь к рекам и озёрам. Из профессионального интереса я подошёл к старинной избе. Древняя штука. Дом рублен в лапу. А это весьма определённый исторический период освоения севера. Потрогал руками поверхность дерева, изъеденную морозом и студёными ветрами, солнцем и затяжными осенними дождями. Лиственница устояла, не поддалась векам. Вот только бульдозер у Дятлов она ничего противопоставить не могла. Потом поискал погост. Он непременно должен быть. Не нашёл, тоже закопатали. Надо будет по возвращении навести справки о старой курии. Место уже не чужое, разприкоснулся. Больше промысловики не появлялись. Нежилое место отныне никого не интересует. Я направился к пихтовой роще. А вот и венки, они же тунгусы тут появлялись и относительно недавно. Здесь у лесных охотников была удачная охота на медведя, о чём свидетельствовали следы исполнения древнего ритуала. По окончании разделки добычи освобождённую от шкуры голову медведя и венки отделили от туловища в области третьего шейного позвонка. В раскрытую пасть вставили оструганный деревянный колышек, распорку, а в ноздри веточки пихты. Это чтобы медведь никого не поймал. Колышек мешать будет. Пасть не закроется, человека схватить не сможет. Простая житейская логика. Веточки пихты, чтобы медведь не учуил охотника. Там вообще много тонкостей. Подготовленную к захоронению голову медведя необходимо отнести от места разделки добычи метров на 50 в ту сторону, откуда зверь пришёл. и установить на пенёк. Голова ориентируется в направлении вероятного обратного следа. На настоящих одно за другим деревьях сделаны затёсы на высоте чуть больше среднего человеческого роста. Сколько лет медведю столько и засичек. 7, так определили они. Амака увидит свою тропу, по ней пойдёт и живёт, не чуть не злясь на охотников. Удобно, да? Посмотрев в последний раз на место исчезнувшей деревни, я выругался. Всегда жалка исчезнувшей деревне. И спустился к лодке. Вход в протоку был удобный, эхолот показывал достаточную глубину. Оставил на берегу закидушку из налима, да и поплыл аккуратненько. Форватор непрост. Как это часто бывает, по стремлению идёт небольшой естественный канал, позволяющий опытному человеку пройти без повреждения винта. Завтра, под дну Енисея, тянется отрог к горной цепи, некогда слизанный ледником. топей нет. Препятствия встречались. В основном галечные перекаты, да иногда шиверы метров по 100, разделённые спокойным быстротоком. Занудные такие шиверки со слабым падением, ровные берега. Ничего особо интересного. Попался всего один слив, слева, ступенькой, меньше, чем в полметра. Лодка с шипением шла вдоль берега по крутому и длинному повороту речки. Позади оставались размываемые течением кильватерные усы. На веражах похожей на сабли. А вот и мели, осторожней. Из-под корпуса судна по сторонам брызнуло облако мелкой холодной пыли. В затоне пусто. Никто не тревожил спокойствие здешней фауны. Никто не крался по берегам вдоль широкой полосы спокойной чистой воды. Не дымился костёр, не тарахтел генератор. Высокие заросли кустарника надёжно глушили шум проходящих по Енисею судов. Весьма протяжённый залив поворачивал на запад, за невысокую горку, похожую на спящего медведя. Я опустил бинокль и уже невооружённым глазом осмотрел берег по обе стороны от лодки. Всё спокойно. Таймень взял через полчаса. Ладно, прихвостнул немного. Та мешка на 3,5 кг, хотя рыбаны сопротивлялась как вполне взрослая. Потом возле полузатопленного кустарника повоевал со щуками. Взял два хвоста, обеих отпустил. Красота. Раз уж уха то нужно собрать полный комплект. Скомплектовав поплавковую снасть, довольно быстро натаскал пяток окуней, с неудовольствием представляя, как я их буду чистить. Такую уху имеет смысл готовить на базе со всеми удобствами. Близится вечер, план выполнен, кайф получен, рыба есть. Да и маловат котелок для освоения всей добычи. Закидушка, как всегда, себя оправдала. Средних размеров налим был вытащен на берег. Берём только печень, рыбину оставляем чайкам. Печень триски любите? Никакой разницы, они родственники. Также осторожно спустившись в Енисей, я огляделся и замер. Выше по течению сидела стая уток. Она вареная шурпа из утиного мяса для меня куда как предпочтительнее, чем любая уха. Похорошему мне нужно было спрятаться в кустарнике и спокойно дожидаться, когда само течение медленно подгонит стаю под выстрел. Однако азарт не дал сидеть сиднем. Я запустил моторы и попытался на малом ходу подойти поближе. Стая заметила и перелетела чуть дальше. Снова пошёл, снова перелетела. Ёлочки колючие, они додомно издеваются. Заметив неподалёку ещё две стаи, я возбудился конкретно. Нервы не выдержали, и началось нормальное сафари на высоких скоростях. Я гонялся вдоль берега, стоя у штурвала с ружьём в левой руке, отчаянно стараясь выйти на дистанцию. Кайман на рядах летал за утками, а они от меня. И ведь не уходят хитрюги. У них тут что, местная столовка? Тяжёлый, жирный, вкусный, самый жор практически готовок к дальнему перелёту, а взять не могу. Полить на дурку не стал. Прошло то время. Да и с патронами не густо. Тут только начни тратиться, махом останешься без боеприпаса. Не получается. Я уже хотел плюнуть, как за спиной раздался характерный при свист крыльев очередной стаи. Оглянулся. Налетающая стая меня заметила, но сворачивать не стала. Чуть взмыв и протягивая подальше вверх по течению, я выжил газ до упора. Кайман дёрнулся как молодой мустанг и рванул вперёд. Вот здесь возьму, прямо на посадке. Оставалось метров 70. Я удерживаю штурвал левым локтем, уже вскинул ружьё, выбираю удобный момент. Тут всё и случилось. Неожиданно впереди плеснуло сиренимом. Дальше, знаете, Всё, что я успел заметить по хронометражу, придётся гораздо дольше описывать, чем длилось само событие. Шаровая молния? Вот это успел подумать, это точно помню. Позиция была критически неудобна. Я стоял с ружьём в руке, плохо контролируя лодку. Всё происходило стремительно. Лишь гораздо позже при разборе полётов я смог сложить кирпичики образы. Надо было бросить ружьё, понадеясь, что оно упадёт не в воду, а на днище, и надёжно перехватить руль. Сейчас-то понимаю, что мне стало жалко оружие. Браунинг, Небелле или Беретта, на моделях которых каждая деталь в плане дизайна, сборки и подгонки вылизаны с итальянским тщанием и умением. Это ружьё грубее, может быть чуть брутальнее, нормальный полевой ствол. А я не смог, подсознательно стало жалко. В общем, так и валивал вперёд на полной скорости в самой неподходящей стойке. Не охотник, а обычный городской лох. Погонять ему вздумалось в сафари поиграть. детский сад Память подсказывает, что когда сиреневое мерцание впереди вдруг сформировалось в огромный косой крест, я похолодел. Всё, что скажу дальше, более поздний анализ происшествия. Можно было отвернуть в последний момент. Можно, и лодка и мотор позволяли заложить самый крутой вираж на полной скорости. Не знаю, кому надо молиться, что я этого не сделал. Ускорение гарантированно выбросило бы меня за борт. Конечно, страховочный шнур, пристёгнутый к спасательному жилету, сработал бы, останавливая двигатель. И всё же, это сделано специально, чтобы незадачливый судовладелец не оказался в жутком положении наблюдателя за резво убегающей вдаль лодкой. Однако даже аварийная остановка не гарантирует спасения в ледяной воде Несея с его водоворотами. Фокус хорош на спокойной воде. Но такой реке ещё не факт, что ты сможешь изловить судно. Я резко сел, уже не пытаясь управлять, однако продолжая удерживать бесполезное оружье в левой руке. В страхе пригнул голову, ожидая удара электроразрядом чудовищной мощности и резко дёрнул шнур. Жаркий встречный ветерок и перепадом давления по ушам. Чека выскочила из двигателя глуша мотор. Так мы и влетели в этот самый крест. Страшно представить, что было бы, попади я туда один, без лодки. Приехали. Горячий воздух. Точно какое-то электричество. Огромная микроволновая печь, которая через полминуты зажарит меня в сухарь. Почему так трудно дышать? Не хватает кислорода? Я, свернувшись в лодке тугой каралечкой, лежал, уткнувшись мордой в рифлёный дюралюминиевый пол. Глаза открыть страшно. Почему эта чудо-печка не гудит? Появились звуки. К своему изумлению я услышал, как плещется вода под килем. Ага, стоим в водоизмещающем режиме. Двигатель не работает. Потом кто-то заорал так, что я, только решившись открыть глаза и выпрямиться, сжался снова. Что за чёрт, кто может так орать? Зенки разуй дар не очкуй, позначковать. Я немного разлепил веки. День, причём день стоит летний, во всяком случае очень тёплый. И это первая твоя проблема, Дар, ибо по календарю должна быть осень, почти позднее. Плохо всё. Глупо. С этой отчаянной мыслью открыл глаза и сел в лодке. Зелёные листочки. Нет, листья, и их очень много. Неевропейские, в принципе. Никакого Енисея нету в помине. Подтянулся на локтях, устраивая тело в позу полусидящей избитой лётчик. Знаешь что, Дар? А ведь это не Енисейский Север. Это вообще не север. Ушибся сильно. Не понимаю, вроде бы нет. Глаз дёргается, вот что И тут где-то сверху и спереди, словно смертельным ужаси, кто-то вновь зашёлся в вибрирующем крике, который невозможно передать словами. Сбоку что-то затрещало, тяжело затопатало. Крик оборвался, но тут же опять пронзил башку. Кошмар. Затем позади меня проявил другой зверь, дикий монстр. Если бы я был уверен, что нахожусь в тайге, то в этом рёве определился бы матёрый загульный лось, и то не то ни однозначно. Что-то не тот голосок. В берёзе звенел вызов лесного хозяина, вышедшего на бой с любым, кто попадётся ему на глаза. Похоже, это не тайга. Дар, это вообще не Россия. Листочки не те в лодке, насекомые не те по балону ползают. Не пора ли тебе начать неторопливо осознавать, что случилось, Дар? Надо, брат, надо. В непонятных всегда опасней. Манёвра у тебя нет. Не понимаешь, что манёвра? Свободы нет. А я человек свободный. Любых клетки с детства не люблю, даже канарейку, хомячков дома никогда не держал. Что делать теперь? Расфлип, надо отлепать. Хоть ты в штаны обмочись, никто, кроме тебя, навалившихся проблем не решит. А в целом как? Всё в порядке? Прекращай, Дар. Ни хрена оно не в порядке. Зрение сфокусировалось. Лодка летела на большой выгнутый сук, нависший над зелёной водой. На нём сидел трёхцветный попугай размером с хорошего бойцового петуха и орал как раненый гризли. Правда, я не знаю, как там гризли ревёт. Наверное, так же громко. Попугай явно не собирался улетать, намереваясь обороняться до последнего. Птица нахохлилась, крепко вцепившись в сук фидезинами когтями и беспрерывно вопила, хлопая яркими крыльями, грозную позу принимала. Борт пропорю, только подумал и тут же рывком сдёрнул с бортовых креплений левое весло. Еха! Я силой оттолкнулся от нависающего над водой опасного препятствия и сразу начал грести. Стараюсь отскочить как можно дальше, к стремление. Попугай подлетел в воздух, в полёте развернулся и приземлился на качающийся сук уже клювом мне в корму. Заквохтал в праведном возмущении, набрал воздух и крикнул так, что мне показалось, будто металл зарезонировал. Да иди ты в задницу, петух крашеный, зло предложил я и уже на двух вёслах начал отгребать ещё резвей. Что это вообще было? Конечно, на всякий пожарный случай у нас имеется вечная палочка-выручалочка. Британские учёные якобы есть некие научные работы, недоступные широкой публике, а предназначенные лишь для узкого круга посвящённых. Только ох, что и не удел тут бритты. Здесь всё по-взрослому. Откуда этот странный запах? Вода и нисей не, не пахнет. Чем чище холодильник, тем меньше запахов. Зелёная вода неизвестной реки, на которую меня вынесло волей провидения через селенивого оттенка крест, пахла болотом. Почему? Да потому что этот тропический рекам Мэттю так. Джунгли кругом, джунгли. Конечная остановка или промежуточная? Да кто же знает? Я глянулся, косого креста как не бывало. Замечу, что вопрос о земном происхождении феномена передо мной, в принципе, не стоял. Он бы и перед вами не стоял, точно говорю. Вы же хорошо знаете свою среду, место обитания, возможности сообщества, поэтому при появлении возле себя чего-то по-настоящему нового и необычного, способен сходу решить, а возможно ли такое сотворить земными силами. Нет, скажете вы, невозможно. Враньё. Вот и я, представляя возможности родной цивилизации, даже в голову не пускал версию, что всю эту хню организовали земляне. Да она и сама не лезла. Значит, замешаны силы неземные. остаётся корневой, но самый важный в данной ситуации вопрос: разумен ли их носитель или дело тут вселенско-галактическое, что в конечном итоге один хрен есть природы. Перенос чёрт и куда. Инопланетяне сработали, либо какой-то космический феномен включился. Не обраться, случись возможность хотя бы выбирать среду, я достаточно быстро смирился бы и принял вариант переноса в среду уютную или хотя бы привычную. Это мы запросто. Порой от воздействия текущей окружающей действительности любому хочется нервно заорать. Покажите мне форточку туда с Волочи, я готов. Здесь же не было ни культуры, ни уюта, одни проблемы. Провалился таки дар, без права выбора. Попал. Охренеть. Если кому-то из истовы верящих во всесилье судьбы нужен конкретный наглядный пример, вот он, перед глазами списывайте. Вот уж кому не повезло. Нагрешил сверх меры, угодил в замес. Тоже вариант. Хорошо, зубы вовремя починил. Ой, сейчас намался бы до срыва планки. А что? Вполне к месту мысль, актуальная. И аппендикс мне 6 лет назад удалили. Ну что? Все готовы? Все впитали набросок ситуации? Дальше смотрим. Смотрим. Последний анализ несколько поменял мои представления о случившемся. Это какая-то дикая рабензанада на сковородке. Надо остановиться, переодеться, свариусь. Нужно найти безопасное место. В этом у меня опыт есть. Впереди показался корожечный песчаный островок без единой травинки, жёлтый пляжик, лишь какие-то коряги на песке. Я начал выруливать к нему. Ты на ихолод смотреть собираешься, гадская кнетель? Быстрый взгляд на прибор, изумление. Не отрубило. 3 м под килем, нормалёк. Кайман уткнулся носом в песок. Я быстро выскочил и закрепил репшнур за корягу. Парви меня попал, ну точно джунгли. От жары уже сводило скулы. Первым делом я сбросил обе куртки, оставшись в пропотевшей футболке, потом скинул ботинки и стянул штаны. Следом и термобельё, оставшись в весёлых труселях в синюю клеточку. Ух. А вот кепочку снимать не надо, махом уж обьёт свирепым солнышком. Кстати, вероятность за пару часов обгореть до мяса высока. На небе ни не облачка. Стоп. А солнце-то уже низко. Здесь тоже близится вечер. Поторопляться надо, пробурчал я. И попить не забывай. Обезвоживание сейчас главная опасность. Достав большую прозрачную бутыль, я выпил столько, сколько влезло, уже в процессе, покрываясь обильным потом. Хорошо. Теперь ботинки. Они у меня тоже высокотехнологичные, никакого меха, тонкий светло-бежевый нубук и мембрана. Выпроста в горячей ступне, я первым делом снял носки и вытащил из каждого ботинка челки, вкладыши Omni-Heat. Это такие серебряные точки по всей площади, отражающие тепло ноги внутрь. А может, вообще босиком? Нет, так не пойдёт. Я не знаю, что будет через минуту. А вдруг останусь вообще без обуви? Носки пока в карман, ботинки перешнуровать на коротко, чтобы ноги дышали. Решив вопрос одежды, подтянул ружьё, осмотрел. Браунинг невредим. Вылущив все патроны, я задумался. Похоже, дробь пока не актуальна. Что, не мог у Валерки Картееч взять? Поленился. Зря я себя полосую. Ну была бы картечь вместо 4.0. Что? Ты это твой взял с собой больше картечных патронов? Не 6, а 12? Нет, не взял бы. Это плохой момент. Первыми на выстрел поставил пару четвёрок, следом две турбины. Что ещё из первичного GPS? Прибор докладывал, что спутников он в упор не видит. Опа. Вот тебе и подтверждение подсознательно отвергаемого. Не бывает в природе переносов. Блин, всё это, я просто оказался на тропической реке. Земной. Просто? Ну-ну. И чем же это проще переноса транспланетарного, где космические помощники, чёрт возьми. Значит, это не Земля? Да не, быть такого не может. Что, Дар, уже попрощался с родной планетой? Намочки мои, а два проекта по башенному копру, оставшиеся без контроля. Как же так? Технические задания, и сметы, сроки и планы. В отделе одна из работниц увольняется через 2 недели, семинар на носу, а долгожданный отпуск в Италии. Крушение деловых планов. В личной жизни всё несколько проще. Жены у меня нет, детей тоже. Гадство. А сорванная охотпоездка на север по возвращении с югов это вам что шуточки? Да я с таким трудом взял лицуху на АВЦБК. Зараза эта настоящий форс-мажор. И мне надо будет чертовски постараться, чтобы он не превратился в форс-минор. В любом случае необходимо успокоиться, расслабиться и выкинуть из головы лишнее. Слезами горю не поможешь, а себе вот разумом поможешь, пока вокруг светло и тихо. Чушь, бред, подождать надо, присмотреться. Я запустил на сканирование трансивер и набил трубку. Пусть прибор проверит все диапазоны. Уже буря чувств, а впереди полная реакция. Как предупреждают опытные люди, Реакция у каждого из нас на откровенный влип в непонятную историю будет вариативной и неоднозначной. Эти бед дар надо сделать так, чтобы началась она лишь тогда, когда ворота замка будут надёжно закрыты на бревно, а кладовые полны, когда возникнут намётки повседневной организованности привычного бытия и понимания хотя бы на неделю вперёд. Вот тогда и рефлексируй. Так что страдать от непоняток, заламывая руки в скорбных жестах, всхлипывая и комкая на совой платок, я пока не буду. Простите, господа, но никогда А вообще, не дождётесь. Прощальные записки из аныры в зелёную пучину с тремя камнями на шее не предвидится. Впадла. Ядерная война? Причём тут война? Похищение? Если бы перед этим кошмаром я сел в самолёт и там вмазал в техушку дьюти-фришного, то сейчас имел бы более-менее стройные версии. Например, подобрали добрые стёрды с Агашёнова русского и вкинули на транзитный борт в неразберихе. Вот и прилетел. А куда? На амазонку? Где в туземной деревеньке опять вдул уже забористого местного, окончательно замутив разум и разогнав воображение до появления сиреневого креста перед глазами, очнулся пьяница в реке зарубежной. Не, туфта это какая-то, а не стройная версия. Надо бы стоп. Обещал же сам себе, что не буду пока страдать от непоняток. А сам что делаю? Первое решение надо подумать об убежище и всю дальнейшую разведку начинать только после этого. Если принять за основу, что феномен косого креста обратной стороной лучей опирается не в родную землю, то пока дальше ближнего радиуса вообще лучше не соваться. Каков процент того, что обитатели незнакомых берегов окажутся дружелюбными? Переведу на понятный русский: не нарываясь раньше времени, приди в себя, подумай, оцени, наметь шаги и только потом решай. Решать, кстати, будет трудно, к этому надо готовиться. Это гораздо труднее, чем обустраивать жильё и перебирать оставшиеся припасы. Что делает жертвы обстоятельств после того, как первый шок угаснет? Связи нет, рации не цепляет, хотя аккумулятор ещё полон. Ах, чувствую, никто не пролетит надо мной лазурным небом, не проплывёт зелёной рекой, пыхтя романтической пароходной трубой с белой полоской по верху, шлёпая по воде лопастями огромных колёс. Куда плыть и плыть ли вообще? В том-то и дело, что однозначный ответ найти невозможно. Здесь нужно учесть массу мелких факторов. Растительность незнакомая. Одни деревья похожи на акации, другие на плакучие ивы. Очень много каких-то непонятных гигантских саксаулов, только с крупными кожистыми листьями, мессистами такими. Стоят по берегам очень плотно, ни единого просвета. Много птиц. Да, если тут такие попугаи, то каковы тогда петухи? Монстра убийца. А ещё есть со слезубы пумы, каймана и анаконды, буркнул я, натягивая поверх футболки брючный ремень с ножом в чехле. Что я помню про амазонку, например? По берегам можно встретить съедобных грызунов весом в полцентнера. А наконды, милое создание, самые большие из удавов, хавают всё живое на суше и в воде. Пиранья, мать её так. Обезьяны прыгают меж стволов. Не удивлюсь, если здесь они тянут под 3 сотни килограммов. Леопарды всякие Чувствую, сюрпризы ждут. Всё, браться. Сканер остановился. Итак, развитой цивилизации поблизости нет. Надо ехать дальше. Я спрятал рацию, отвязал репшнур, завёл мотор и двинулся вниз по течению. Табличку на берегу увидел почти сразу, метров через 300, даже разогнаться не успел. Да я и не собирался разгоняться, несмотря на хорошей глубины. Страшновато, глупо это скрывать. Даже удивительно, как я сразу не заметил яркое белое пятно. Швертовался на крошечной отмельи. Надо было сразу сюда плыть. Впереди виднелся островок с пышной растительностью. Основное течение реки, а это именно речка, с Енисеем даже сравнивать не надо, проходит справа. Слева лишь небольшая протока. Кайман снизил скорость до самой малой и начал поворот, высматривая удобное место для причаливания, и тут же его увидел. Небольшой песчаный пляж, очень удобно. Что-то думать, стал лагом к течению, потом корпус задел крошечный песчаный перекат, и лодка с шипением выползла на песок. Фанерная табличка с надписью на трёхметровой высоте была прибита даже не к столбику, а к довольно толстой свае, глубоко врытой в грунт. Основательная работа. На фанерке чёрной краской было написано: "Депо. Грёбаный ты колларгон. Здесь русские люди водятся". Присказка у меня такая, "Колгоргон", печально знаменитый и не только в Норильске. Лакпункт сталинских времён, который входил в состав штрафного пятого лака отделения. Что характерно, надпись по-русски идёт впереди написанной латиницей. Значит, что? Вы бы тоже легко сообразили. Поставили самый необычный из всех речных знаков, именно русский. ДПО, ДПО. Что-то знакомое, смутно, тепловозное что-то. Зараза, что же это сразу не сообразил? Арктическая практика. Именно так и называются продуктовые и имущественные закладки, оставленные по берегам морей и рек исследователями, запасные склады. Припасы закладывали в железные бочки и деревянные строения, в землянки и каменные нагромождения. Вовремя нашёл депо, устроенное предшественниками, значит, выжил. Главное сделать так, чтобы депо не разграбил белый медведь. Решено, устраиваемся здесь капитально. Чувствую, скоро будет работа. Появится почва для размышлений. Я без всяких сомнений поднял сапог-мотор и вытащил лодку подальше на песок, на весь корпус, ещё и с запасом. Для страховки привязал плавсредство к толстому стволу ближайшего дерева. Слушай, да, значит ты не первый цивилянт сюда провалился. Ни одному тебе земные и цигаловые или внеземные узкоглазы предложили сыграть в крестики-нолики? Я классическим жестом подтянул трусы, перехватил верное ружьё и пристально посмотрел в сумрак плотных зарослей. окруживших небольшое песчаное пятно на берегу неведомой реки. Спасибо заранее. Посмотрим, что вы тут приготовили соотечественники. Рассказывайте, чем сердце успокоится.